Народные восстания Расстроившие все планы двора, Париж нанес королевской власти смертельный удар. А вместе с тем появление на улицах самых бедных слоев народа в качестве деятельной силы революции придавало всему движению новый характер. Оно вносило в него новые требования, требования равенства. Богатые и властные сразу поняли смысл того, что произошло за эти дни в Париже. Обегство за границу сначала принцев, а потом и придворных фаворитов и спекуляторов только подчеркнуло смысл народной победы. Двор стал искать за границей поддержки против революционной Франции. Тем не менее, если бы движение ограничилось одной столицей, то революция никогда не выросла бы до того, чем она встала впоследствии, то есть до разрушения всего старого строя. Восстание в центре было само собой необходимо для того, чтобы нанести удар центральному правительству, чтобы поколебать его, чтобы обескуражить его защитников. Но для того, чтобы сломить силу правительства в провинции, на местах, чтобы уничтожить старый порядок в его правительственных отправлениях и в его экономических привилегиях, необходимо было широкое народное восстание в городах, местечках и деревнях. Такое восстание произошло в июле в значительной части Франции. Историки, которые все сознательно или бессознательно руководствуются первой историей революции, написанной двумя друзьями свободы, обыкновенно изображают это движение в городах и деревнях как последствия взятия Бастилии. Известие об успехе народа в Париже подняло, говорят они, движение в деревнях. Крестьяне начали сжечь замки. И это крестьянское восстание навело такой ужас, что 4 августа дворянство и духовенство отказались от своих всех своих феодальных прав. Но такое толкование верно только отчасти. В городах действительно многие восстания произошли под влиянием взятия Бастилии. Один из них, например, в Труа 18 июля, в Страсбурге 19, в Шербурге 21, в Руане 24. В Мобеже 27 последовали вскоре за Парижским движением. Другие совершились в течение следующих трех или четырех месяцев, пока Национальное собрание не провело муниципального закона 14 декабря 1789 года, установившего правление буржуазии в городах при очень значительной независимости от центрального правительства. Но что касается крестьян, то при медленности сообщения в те времена, трех недель протекавших между 14 июля и 4 августа, было совершенно недостаточно для того, чтобы взятие Бастилии могло вызвать движение в деревнях, а крестьянское восстание, в свою очередь, могло повлиять на решение национального собрания». Представлять себе события в таком виде, значит, в сущности, умалять глубокое значение движения, происходившего в деревнях. Восстание крестьян с целью уничтожения феодальных прав и возврата общинных земель, отнимавшихся у деревенских общин еще с XVII века светскими и духовными помещиками, это самая сущность истинной основы Великой революции. На этой основе крестьянского и городского восстания разыгралась вся борьба буржуазии за политических прав. Без крестьянского движения никогда революция не получила бы того глубокого значения, какое она имела в Европе. Именно это широкое крестьянское восстание, начавшееся с января 1789 года даже с 1788 года, и продолжавшаяся с переменной силой целых пять лет дало революции возможности выполнить ту громадную разрушительную работу, которой мы ей обязаны. Оно дало ей возможность заложить первые основы политической жизни, построенные на идее равенства. Оно развило во Франции республиканский дух, которого ничто впоследствии не могло убить. и оно дало возможность приступить в 1793 году к выработке принципов земледельческого коммунизма. Это восстание составляет, наконец, характерную черту французской революции, в отличие от английской революции 1648-1657 годов. В Англии буржуазии после борьбы, продолжавшейся 9 лет, также низвергла неограниченную власть короля и разрушила политические привилегии придворных прислужников. Но рядом с этим отличительную черту английской революции составляет борьба за право каждого человека исповедовать избранную им веру, толковать Библию, как он сам ее понимает, и избирать самому своих пастырей. Словом, право личности идти по тому пути умственного и религиозного развития, который она сама изберет. Другую отличительную черту английской революции составляет борьба за местную независимость приходов, а следовательно и городов. Но на такое восстание, какое было во Франции, чтобы уничтожить феодальные повинности и вернуть отобранные у сельских общин земли, английские крестьяне не поднялись. Если крестьяне и банды Кромвеля разрушили немало замков, представлявших настоящие крепости феодализма, то они не объявили войны ни феодальным притязанием помещиков на землю, ни даже их праву суда над своими вассалами. Вот почему английская революция, хотя и завоевала драгоценные для личности права, но не уничтожила феодальную власть помещика. Она только слегка изменила ее, сохраняя, однако, за помещиками захваченные ими права на землю, права, уцелевшие до наших дней. Английская революция упрочила, конечно, политическую власть за буржуазией, но чтобы добиться этой власти, буржуазии пришлось разделить ее землевладельческой аристократии. И если революция дала английской буржуазии процветание торговли и промышленности, то только под условием, что буржуазии, которая воспользуются этим процветанием, не тронет землевладельческих привилегий дворянства. Мало того, английская революция даже содействовала развитию этих привилегий, по крайней мере в смысле увеличения их ценности. Она помогла помещикам овладеть общинными землями путем законодательства в парламенте посредством закона об огораживании этих земель – Энклюзер Act, вследствие чего деревенское население, доведенное до нищеты, было отдано на произвол помещиков, И вынуждено было выселяться в города, где обезземельные крестьяне подпадали под ничем не ограниченную эксплуатацию промышленной буржуазии. При этом английская буржуазия помогла дворянству сделать из своих громадных имений не только источник доходов, иногда баснословных, но и источник местной политической и судебной власти. Благодаря восстановлению в вопросах о продаже земли монополии землевладения, тогда как потребность в земле чувствовалась все сильнее в стране, где непрерывно развивалась промышленность и торговля. Примечание. Исходя из того совершенно ложного положения, что помещик был владельцем всей земли подчиненного ему округа, тогда как он был только судьей и начальником милиции в случае призыва ее королем, парламент провел закон, в силу которого лендлорд помещик мог стать владельцем всех необрабатываемых общинных земель, выгонав пустоши, лугов, лесов, оградивших их какой-нибудь загородью. Сотни тысяч десятин земли перешли таким образом и еще переходят от крестьян дворянству. Мы знаем теперь, что французская буржуазия, особенно высшая промышленная и торговая буржуазия, хотела последовать примеру английской, Конституция на английский лад была ее идеалом. Она охотно вошла бы в соглашение с королем и дворянством, чтобы получить власть. Но это ей не удалось, потому что во Франции основа революции оказалась шире, чем она была в Англии. Во Франции движения не было только восстанием для завоевания религиозной свободы или личной политической свободы, или свободы торговли и промышленности, или же борьбой за установление городского самоуправления в руках небольшой кучки местных буржуа. Это было главным образом крестьянское восстание, то есть народное движение с целью овладеть землей и освободить ее от тяготевших над ней феодальных поборов. И хотя мы находим в, ней, в нем сильный индивидуалистический элемент, то есть стремление овладеть землей в личную собственность, Но был в нем и элемент коммунистический, общинный, утверждавший право на землю всего народа, право, которое, как мы увидим ниже, громко провозглашалось бедными в 1793 году. Вот почему изображать крестьянские восстания, происходившие летом 1789 года, как кратковременную вспышку, вызванную подъемом духа после взятия Бастилии, значило бы суживать значение движения, имевшего глубокие корни в самой жизни значительной долю французских крестьян.